глаз открыл парашу и побросал в неё разгорающиеся обломки доски они зашипели от них пошёл пар длинные доски он сломал и тоже затушил в параше в карцере невыносимо пахло мочой дубак закашлял и оставив открытой кормушку побежал вызывать корпусного тот наорал на глаза но бить не стал он обыскал его забрал несколько спичек которые глаз для них оставил в кармане Его за threw в боксик, так как все карцеры были заняты. Лёжа на бетоне глаз влаженствовал. В боксике было жарко. Он перевернулся на живот и за трубой отопления, которая проходила по самому полу, увидел пачку махорки. Глаз быстро её схватил и сунул в карман. Обыскивать его второй раз не будут, а клочок газеты у него был на пару закруток хватит. Ещё чуть и два глаза закрыли в карцер. Новые доски были наслоны, глаз ликовал воз. Господи, раза в жизни может быть такое счастье. Пару часов в боксике погрелся и остальную пачку мохры нашёл. Ночь и следующий день глаз курил. А после отбой спички кончились. Он оставил одну, но её не трогал. Он решил, что скрутит сигарку побольше и будет курить И сворачивать новые до тех пор, пока не кончится махорка. Газеты ему еще дали для туалета. А в параш он ходил редко, не из чего было. Кормили вдвое меньше, чем в камере. И снова ночью на глаза накатило. Вскрыть вены или удариться с разбегу головой о стену на глазах у дубака. Третью ночь он дремлет. Силы покидают его. Ему вспомнился... Дед. А перед дедом он был виновен, и чувство раскаяния одолевало его. Коля шел седьмой год. Жили они тогда в Боровинке. Как-то вечером дед не отпустил Колю на улицу, темнело и мороз ударил. Коля, разобидевшись, расстриг у него на шубе петли. Утром дед стал собираться во двор, а Коля наблюдал из соседней комнаты в щёлочку. Дед надел шубу, взялся за верхнюю петлю, И хотел застегнуть, её на петля соскользнула с пуговицы. Дед взялся за вторую петлю. Затем уже судорожно, тряся рукой, он прошёлся по оставшимся и горько заплакал. И вот теперь, ровно через 10 лет, прокручивая в памяти этот случай, глаз сказал дедушка: "Прости меня". Утром его перевели в третий карцер. На взрослике кто-то отличился, и его заперли в пятый. Пусть, как и глаз, померзнет. Но только десять суток взросликам давали в два раза больше. Глаза подняли в камеру к ментам. Войдя, он сразу заметил, что коренастого мента нет, вместо него новичок. А где коренастый? На этап забрали. В КПЗ? Нет, в зону. Он осужденный был. А во что, если следственные осуждённые сидят вместе? Да, вместе, отдельных камер не дают. Терма и так переполнен, отвечали бывшие менты. Что ж, раз нет коренастого, я ему устрою весёлую жизнь. Отдельные камеры вам подавай, боитесь в общих сидеть. Из всех ментов в глазу нравился только Санька. Его сейчас забирали на этап в зону, в Ментовску. В союзе было несколько зон, в которых сидели бывшие работники МВД. Их в общие зоны не отправляли, боялись расправы над ними. Санька был солдат из Казахстана, но русский. Ему было всего 19 лет. Он сбежал из армии. Месяц по куралесел по Союзу, а потом приехал домой, его забрали. За самовольное оставление части ему дали 2 года общего режима. Санька был отчаянный, в лагере весельчак и юморист. Что в армии, что в тюрьме, — говорил он, — один хрен. В армии бы мне служить три года, а в зоне два. Я раньше домой приеду, чем те, с кем меня в армию забирали. — Аля, Олю! Служил он в войсках МВД здесь, в Тюмени, охранял зону общего режима, двойку. Потому и попросился в ментовскую камеру. На другой день на Санькино место посадили малолетку Колю Концова. Это был обиженка, в камере над ним издевались. Он был с севера, и земляков в него было мало. Попал за воровство, дали ему полтора года. Коля концов был тихий и забитый парень с косыми глазами, похожий на дурачка. Дураком он не был, просто был недоразвитый.